Глава двадцать первая. Чьих будете? Так как Юджин находился, мягко говоря, не в кондиции, а ситуация была аховая, Рика даже разрешения не стал спрашивать на то, чтобы взять жемчужину – вооружение коллекции Юджина, ту самую плазменную винтовку. Конечно, он осознавал, что Юджин ему у попросту голову открутит, если узнает, но плевать. Не с ивы меже идти на обордаж или отбойниками. Рика понимал, что встречать наемники их будут во все оружие. Пусть первая пару минут у них и будет паника, когда старательы ударят, но затем противник возьмет себя в руки и даст отпор. И на этот случай как раз и нужно нечто такое мощное. Первый же выстрел из плазменной винтовки оправдал все риски. Противник, в которого попал с густок разгоряченной энергии, попросту исчез, испарился, будто и не было его. Даже следов никаких не осталось, ни костей, ни пепла, ни одежды. Господи Боже, а если этот дура так шмалит чип, хоть успевает передать информацию в клонцентр? По идее должен. Рика проверять это на себе, конечно же, не хотел, но в память и за рубку сделал. От противников с плазменными винтовками лучше держаться подальше. Пока все эти мысли проскакивали в его голове, тело действовало автономно. Прицел сместился чуть правее, выстрел, и вновь человек просто исчез. Нет, конечно, оба противника были без бронескафов, но Рик очень сомневался, что броня хоть как-то помогла бы в такой ситуации. Хроня к рядом шмалил как бешеный. Его двухзарядное ружьё с каким-то невменяемым калибром олупило словно пушка. даже на толстенной переборке попадания оставляли глубокие вмятины, а уж людей просто рвало на части. К слову, отдача у ружья тоже была не слабой. Хорняк с горем пополам удерживался на ногах после каждого выстрела. Ну а убыробы-то действовали как, как бы это назвать? Они словно бы были единым целым, работали не просто в паре, а практически синхронно. Машины прикрывали и страховали друг друга, вертелись как юла. От их выстрелов полегло доброе дюжина наемников, собравшихся в ангаре. Рика пальнул в очередной раз, и противник, как ожидалось, снова исчез. Это не плазменная винтовка, а дезинтегратор какой-то. Будто не убивает человека, а просто стирает без следа. Рика водил стволом из стороны в сторону, однако новых врагов видно не было. Ну а старые уже все были перебиты и либо уже умерли, либо умирали. Под потолком ревела сирена, мигали красные лампы. На Риддере сейчас, наверняка, началась паника, но по идее уже следующая волна противников будет куда серьезнее текущей. Догадка Рика оказалась верна. Едва они в четвером проскочили половину ангара, пытаясь добраться до дверей, ведущих к другим отсекам корабля, как створки их распахнулись и оттуда высыпали бойцы. Как Рика и предполагал, эти противники были готовы к бою. Все как один в бронекостюмах с оружием на перевес. Прежде чем старатели или встречающие начали полить друг по другу, к дверям, откуда и высыпали наемники, полетела плазменная граната. А чёрт! Рика не стал ни в кого стрелять, наоборот, бросился на утёк. Хранец сделал то же самое. Ну а роботы? Арни присел на колено, его левое запястье расширилось, выпустив длинную горизонтальную палку, от которой вверх и вниз ушли экраны силового щита. Но надо же, роботы и такой умеют. Бабка, которая и швырнула гранату, пристроилась заарне, оставшись стоять в полный рост и палей своей пушки по противнику поверх щита. Но враги действовали кто как. Большинство, конечно, желуманули назад, к двери, из которой только что появились. Однако несколько бойцов, ту ли не заметив прилетевшую к ним гранату, ту ли наивно положившись на свою броню, остались на позициях, ведя огонь по роботам. К слову, бесполезная трата боеприпасов. Все снаряды импульса, угадивши щит, который выставил перед собой Арни, останавливались, исчезали, плющились и падали на палубу. Гренул взрыв, или, скорее, в ангаре появилось миниатюрное солнце, моментально ослепившее все датчики и сканеры на костюмах. Когда Рико смог хоть что-то разглядеть, и вот так и подмывал оподнять забрало и оглядеться, но делать этого было нельзя. Вдруг слабо почеш шпулю прямо между глаз. То на месте взрыва он увидел оплавленную палубу и стены. Двери, ведущие наружу из ангара, выгнула так, что они казалось вот-вот лопнут. На самой палубе появился кратер, уходящий сантиметров на тридцать вниз. Нихрена себе граната! Толстенный металл расплавила, будто это был кусок холодного масла, на которое упала капля кипятка. Меж тем Арни и Бабка уже были у дверей, готовились вламиться внутрь. Уж очень интересно, а почему их не слепил взрыв? Впрочем, если сама бабка и бросила гранату, как-то же готовилась к тому, что будет взрыв? Может, выключили на пару секунд свои внешние камеры и датчики? Может, еще как-то защитились? Главное, они намного раньше людей начали действовать. Рика и уж тем более Хорняка все еще тормозят. А что там случилось с наемниками за дверью? Одному богу известно. Но вряд ли подохли. Стена и стена и двери должны были их защитить, чего не скажешь о тех простафелях, что не сбежали. Их просто не стало. Единственным напоминанием о них были тени на стенах, лишь отдаленно напоминающие контуры людей. Этих более светлых пятен на темной, с обгоревшей краской стене было ровно пять по числу наемников, решивших не убегать от гранат. Идиоты. И какого хрена остались? Впрочем, Рика было плевать. Остались и поджарились. Не нужно будет с ними стрелять. Меж тем роботы начали штурм. Арнесс разгона впечатался всем корпусом в дверь, вывалив внутрь одну из створок. Однако на полубо она не упала. За ней, словно бы что-то было, створка на чем-то качалась. Да До Рика дошло, что робот вывалил створку на одного из наемников. Тот -то оказался прижат ею и ничего Шинки не мог сделать, лишь дергался, будто перевернутая на спину черепаха. Мучился он недолго. Подоспевшая бабка присела, направила оружие под створку и выпустила из автомата короткую очередь. Брыкавшееся тело тут же успокоилось. Роботы уже исчезли за дверями, однако они там явно без дела не стояли. Тут же раздалась пальба. Когда хранец и Рика подоспели, все уже закончилось. Роботы положили всех наемников. Черт, как же я рад, что эти железяки с нами. Хрен бы мне без них справились. И с софтом, Рика, ты зря переживал. Все ведь типтоп. Гляди, как чудят. Меж тем бабка подошла к терминалу, находившемуся в коридоре, наверняка дублирующий путь для девайсов в ангаре. Вырвала защитный люк, после чего вытащила у себя из бедра пару кабелей и деловито подключила к терминалу. Что он делает? Выполняю сканирование вражеского корабля. Тут же это звалась бабка. Идет поиск биологических форм жизни, скрытых защитных и противобордажных систем. О как! А чё там? Выполняю. Люди мне оставалось ничего другого, как терпеливо ждать. Сканирование завершено. Пять человек на жилой палубе, четыре на мостике, шесть на технической палубе, восемь в коридоре А два. Жилая палуба, мостик. Системы противодействия барраджу отключены. Защитные системы отключены. Все двери разблокированы. Ага. Тогда предлагаю сделать так. Я с Арни двигаю на техническую палубу, а ты с бабкой на мостик. Сносим всех их. Не пойдёт, роботы в паре работают лучше. Плюс у меня есть другая идея. Бабка, ты можешь включить защитные системы и противобарраджные. В смысле, чтобы они вели огонь по противнику, а нас не трогали. Ответ отрицательный, нет доступа. А перевести Туриэля в автономный режим? Пусть крушат вообще всех, только проверь, чтобы рядом с нами ничего такого не было. Бабка словно бы задумалась, а затем вновь прозвучал ее голос. Команда выполнена. Общее число противников двадцать три человека. Поправка двадцать один. Поправка семнадцать. А, процесс пошел. Ждать пришлось недолго. В течение ближайших пяти минут числу живых наемников сократилось до пяти, причем трое прятались где-то на технической палубе, а двое были на мостике. Аж ну что ж? Предлагаю нам с тобой, Рика, двигать на мостик. Ну а роботы раз уж им комфортнее в паре, пусть найдут технедобитков на технической. Согласен. Бабка, отключи турели и все остальное. Принято. Выполняю. Отлично. Ты слышал о хроняку? Вы на техническую палубу. Всех убить. Движки отключить. Ну а мы на мостик. Принято. Роботы тут же двинули направо к коридору, конец которого был спуск на техническую палубу. Ну а старатели двинулись влево. Там был подъем на жилую палубу, а с нее уже можно было попасть на мостик. Они прошли всего-то метров шесть по коридору, в котором к черту было разнесено освещение, а следы от пуль были буквально везде. На стенах, потолке, палубе. Вот да, это тут, похоже, серьёзный замес случился. Вот только кого с кем? Ага, понятно. Рика чуть было не споткнулся о чей-то труп. И два только осветив его фонариком, стало понятно, что здесь случилось. Наёмник, на чьё тело и наткнулся Рик, был прямо-таки наспегован пулями, бронескав превратился в ванину. Но зато сразу стало ясно, что здесь произошло. Бабка перевел аттюрили в автоматический режим, и они включились. Здесь в коридоре они выскочили совершенно неожиданно и принялись выбивать наемников. Те, что это дать им должны, пытались отбиваться. В слабом свете фонарика на своем скамье Рика разглядел на потолке остаток одной из турелей. Надо же, так и успели ее разнести. Однако оставшаяся турелли турели перебила всех остальных наемников. О, они все в коридоре лежат. Судя по всякому хламу, готовили баррикаду, чтобы встретить старателей, да вышло совсем по-другому, и этого другования совершенно не ожидали. Рика и Хараняка двинули дальше по покорёженному коридору в сторону мостика, шли не спеша, страхуя друг друга, готовый в любой момент уйти с ближайшего укрытия. Ведь ещё двое наёмников осталось, и черт их знает, может им вздумалось уйти с мостика. Но что их двое, ни хрена не показатель. Они могут быть на голову опытней старателей. Сюда бы с роботами идти, но. Как и в своё время при абордаже копателей, очень важно захватить одновременно и мостик, и техническую палубу. Это аксиома, написанная кровью тех, кто решил, будто захватом мостика будет достаточно. Сколько практически уже захваченных кораблей уходили в варп или гиперпрыжок, после чего незадачливых абордажников, считавших себя победителями и новыми владельцами корабля, просто перебивали. Рика и Хароняк от данной ошибку повторять не собирались. Пусть уж лучше им придется рисковать, но роботы должны контролировать техническую палубу, чтобы рейдер никуда не ускользнул. Впрочем, за роботов можно было не переживать, те уже наверняка сделали свое дело, а вот люди опаздывали. Жилая палуба была пустынной и тихой, всюду лишь трупы. Однако чем ближе старатели подбирались к мостику, тем больше они нервничали. У Шрика точно. Его интуиция редко его подводила, и сейчас он прямо-таки знал, что впереди их ждёт кто-то опасный. Когда до дверей на мостике оставалось каких-то 10 шагов, в проёме появился один из наёмников. Одет он был в навороченный бронескаф, эта модель, которую Рика только на картинках видел. В руках наёмника был игламёт, тоже навороченный, и, как гласила реклама, самое быстрое оружие в известной галактике. Что ж, здесь им поспоришь. В каком-то веке реклама не обманула. Прежде чем Рика и Хорянка успели навести оружие на противника, тот начал стрелять. Хорянок тут же вскрикнул, спрятался за короб с коммуникациями, при этом он зажимал левое плечо. Из-под пальцев по его скафандру текла кровь. "Ладно, чуррат", прошептал он, однако аварийная пена уже затянула дыров в скафе. Ну а аптечка приступила к работе. ввела обезболивающий и жидкий медгель, который должен был остановить кровотечение. Рика, как охранник, ушедший за укрытие, высунулся было, но очередь прошла совсем рядом, лишь чудом его не зацепив. А чёрт. Что ж, не получается по-хорошему. Будет по-плохому. Рика сорвал с пояса гранату, активировал её и швырнул туда, где должен был находиться противник. 3 секунды и прозвучал взрыв. Рик выпрогнал из укрытия, уверенный, что наёмника уже в живых нет. Каково же было его удивление, когда он увидел наёмника не только живым, но и невредимым. Тот так и стоял на своём месте за прозрачным забралом, можно было разглядеть его ехидную ухмылку. "Не ожидал такого, да?" только и произнёс он, после чего открыл огонь. Рик сделал то же самое, но опоздал на долю секунды. Несколько игл пробили его скафандр на груди и вошли в тело. Однако Рика, полный злости и ярости, продолжал стоять на ногах и пускал в противника импульс за импульсом. На третьем попадании щит окружавшей наёмника заиграл всеми цветами радуги и исчез. Четвёртый импульс, выпущенный Рика, таки достиг врага. В отличие от случившегося в Авангаре с теми, по кому Рика стрелял, этот враг исчезать не собирался. зато импульс угодил ему в живот и исчезнув сделал своё дело. Невороченный бронескаф наёмника нагрелся, причём так, что пластины брони буквально скапывали на палубу. Наёмник орал, дёргался, пытаясь избавиться от жара, который буквально плавил и его скаф, и тело, однако всё было напрасно. Последним выстрелом Рика поставил жирную точку. Огромная оплавленная дыра появилась в районе живота наёмника, и он заорчал. Заверещал будто животное, которое ведут на убой, затем рухнул на палубу. Упал Эрика. Непослушная рука таки поднялась, прошла по груди и, наткнувшись на одну из игол, застревшую в броне скафа, выдернула ее. <сосы> Боль была такая, что у Рика в глазах потемнело. Меж тем рука ползла дальше, однако Рика знал, что вытянуть еще одну иглу ему уже не под силу. Попробуем на это сделать его вырубит. Применяется обезболивающее, применяются стимуляторы типа А плюс Б. Бубнил голос динамики, сообщая, как именно встроенная аптечка пытается спасти Рика жизнь. Кто-то схватил его за руку, потащил куда-то, но у Рика попросту не было сил даже на то, чтобы повернуть голову. Вот так, полежи здесь, потерпи, я вернусь. Хроняк. Он заволок его в укрытие, а сам пошёл на мостик. Что ж, Рика искренне желал ему удачи. Сам он разменялся с наёмником, и очень бы не хотелось, чтобы подобное произошло и с Хоронякой. Рика лежал, глядя на серый потолок каюты и не думал ни о чём. Мысли, под действием той дозы препаратов, что ему вкатила аптечка, текли вяло и лениво, будто были сделаны из какой-то тягучей, липкой жидкости. Где-то грохнул выстрел, за ним ещё один. Однакоリカ было уже всё равно. Изображение перед глазами плыло, звуки стихали, уходили куда-то вдаль. Похоже, этот обордаж ему не суждено пережить. Как жаль. Второй раз такая ситуация и второй раз его убивают. Ну как так? Ведь его ружьё своё и броню пристойную прикупил, и даже робота в себе взял, а всё равно сейчас погибнет. Обидно. Внезапно прямо перед ним закрыв серый потолок кто-то навис. Рика как не пытался сосредоточиться, разглядеть его не мог. Человек был в скафандре, и лица его за забралом было не разобрать. Что ему надо? Кто это? Что он припёрся? Рика почувствовал, как его кто-то треплет, трясёт за плечи. Что за чёрт? Неужели он не заслужил хотя бы умереть спокойно? Итак, эй, давай не спи. Я выдумываю, мне тут конки откинуть. Рика узнал этот голос. Хроняка. А кто же ещё? Держись, давай. На рейдере есть полноценный медотек. Сейчас затащим тебя туда и мигом подштопаем. Ты главное не засыпай, слушай мой голос, говори со мной, слышишь? Слышу. Рика не смог ничего произнести, силы оставили его. Всё, на что его хватило, это шевельнуть губами. Кто-то схватил его, поднял с пола и куда-то понёс. Ты главное не умирай. Хватит нам Марго, ещё за тобой лететь. Чего топлива зря тратить. Так что давай, держись там. Даже несмотря на бубнёшь хороняки, Рика засыпал. Картинка перед глазами вновь поплыла, все звуки, включая голос старателя, размылись, затихли. Тьмнота поглотила Рика.